Глава пятая. Утром, в день отплытия, он с таким нетерпением ждал этого утра, случилось нечто кошмарное. Том шел вслед за стюартом в своей каюте, поздравляя себя с тем, что был прав, проявив твердость и высказав Боба нежелание видеть его среди провожающих, но не успел войти в каюту, как его оглушил грохот голосов. «А где же шампанское, Том? Мы ждем шампанское!» «Ну и вонючая же у тебя каюта! Тебе придется попросить что-нибудь поприличнее!» Они все оказались тут. Все самые мерзкие приятели Боба. Лежали на койке Тома, на полу, всюду. Боб разузнал, что он уплывает, но Том и представить себе не мог, что тот способен на такое. Тому стоило больших усилий не произнести ледяным тоном. Шампанского не будет. Он сделал вид, что рад всех видеть, попытался улыбнуться, и однако же едва не расплакался, как ребенок. Он смерил Боба долгим уничтожающим взглядом, но тому было все равно. Он уже успел что-то принять. «Я терпеливый человек», — думал свое оправдание Том, «но когда неожиданно устраивают вот такой базар, это просто ужасно». Он уже радовался, что все эти подонки, мерзавцы, разгильдяи остались где-то далеко позади, по ту сторону сходни. А они гадят тут в каюте, в которой ему предстоит провести ближайшие пять дней. Том подошел к Полу Хабарду, единственному из присутствующих, которого уважал, и уселся рядом с ним на встроенном диванчике. «Привет, Пол!» — тихо произнес он. «Сожалею, что так вышло». «Да ладно тебе!» — усмехнулся Пол. «Сколько времени тебя не будет?» «Да что с тобой, Том? Тебя тошнит?» Это было ужасно. Шумное веселье продолжалось, смех не унимался. Девушки проверяли, как застелена койка, заглядывали в гальюн. Слава богу, что Гринлифы не пришли его провожать. Мистеру Гринлифу пришлось отправиться по делам в Новый Орлеан. А миссис Гринлиф, когда Том позвонил ей утром, чтобы попрощаться, сказала, что не очень хорошо себя чувствует и проводить его не сможет. Наконец, то ли Боб, то ли кто-то другой достал бутылку виски. В ванной нашли два стакана — и принялись по очереди из них пить. А потом Стюарт принес на подносе еще несколько стаканов. Том пить отказался. Он так сильно вспотел, что снял пиджак, чтобы его не испортить. Боб подошел к нему и заставил взять стакан. Том видел, что Боб не шутит, и знал почему. Потому что он целый месяц пользовался гостеприимством Боба и мог бы изобразить на лице что-нибудь более подобающее, нежели каменное выражение. Даже если все они его ненавидят, то что, собственно, он от этого потерял? «Можно я здесь останусь, Томми?» — спросила одна из девушек, решительно настраиваясь на то, чтобы отправиться вместе с ним. Она втиснулась в шкафчик размером с чулан, в которых обычно хранят швабры. «Хотел бы я видеть, как Тома застукают в каюте с девчонкой», — рассмеялся Эд Мартин. Том с ненавистью посмотрел на него. «Пойдем подышим свежим воздухом». Пропормотал он Полу. Все так шумели, никто и внимания не обратил на то, что они уходят. Они вышли на корму и облокотились о перила. Небо было покрыто облаками. Город, лежавший справа, казался растворившимся в дымке, будто смотришь на него издалека, из океанских просторов. А взглянуть на него из каюты он еще не успел, потому что ее занимали и эти мерзавцы. «Где ты был все это время?» — спросил Пол. Эд позвонил мне и сказал, что ты уезжаешь. Я тебя несколько недель не видел». Пол, как и многие другие, думал, что Том работает в и пресс. Том сочинил красивую историю о том, что его посылают в командировку, возможно, на Ближний Восток. В подробности он не вдавался. «В последнее время я много работал по ночам», — ответил Том. «Потому и не показывался. Спасибо, что пришел меня проводить». «У меня сегодня нет занятий», — Пол вынул трубку изо рта и улыбнулся. «Это вовсе не значит, что в противном случае я бы не пришел. Уважительную причину найти нетрудно». Том улыбнулся. Пол подрабатывал учителем музыки в Нью-Йоркском женском лицее, а все остальное время занимался сочинительством. Том не помнил, как познакомился с ним, но помнил, как однажды ходил с кем-то на обед в его квартиру на Риверсайд-Драйв, и Пол играл тогда на рояле свои вещи, которые Тому очень понравились. «Может, выпьешь чего-нибудь?» — спросил Том. «Давай поищем, где тут бар». Но в эту минуту Стюарт ударил в гонку и прокричал «Провожающие на берег! Все провожающие на берег!» «Это относится ко мне», — сказал Пол. Они обменялись рукопожатием, похлопали друг друга по плечу и дали обещание посылать друг другу открытки, после чего Пол ушел. «Шайка Боба останется до последней минуты», — думал Том. «Наверное, придется их выгонять». Неожиданно развернулся и, увидев узкую лестницу, взбежал по ней. Наверху путь ему преградила висевшая на цепочке табличка «Каюта второго класса». Но он перешагнул через нее и ступил на палубу. «Не станут же они препятствовать пассажиру первого класса, решившему прогуляться по палубе, где размещаются каюты второго класса», — подумал он. Шайку Боба он видеть не мог. Он заплатил Бобу за квартиру за полмесяца и подарил ему на прощание рубашку и галстук. Что ему еще нужно? Пароход уже отчалил, когда Том спустился, наконец, в каюту. Он осторожно вошел. Пусто. Койка аккуратно застелена голубым покрывалом, пепельницы чистые. Казалось, тут вообще никого не было. Том расслабился и улыбнулся. «Вот это обслуживание!» старые английские морские традиции, изысканный уровень компании Кьюнарт Лайн. Том увидел на полу возле койки большую корзину с фруктами, схватил лежавший на ней белый конверт и с нетерпением распечатал его. На листке бумаги было написано «Том, счастливого путешествия, и дохранит да вас Господь!» С наилучшими пожеланиями, Эмили и Герберт Гринлиф. Корзина с длинной ручкой была завернута в желтый целлофан. В ней лежали яблоки, груши, виноград, две плитки шоколада и несколько шкаликов с ликером. Том никогда в жизни не получал в дорогу такой корзины. Раньше он видел их в витринах магазинов. Они стоили огромных денег, и ему было смешно, когда он смотрел на них. Теперь же он почувствовал, как на глаза его наворачиваются слезы. Том закрыл лицо руками и неожиданно разрыдался.